Глава двадцать девятая. Теперь, когда Дени ко мне переехал, камни валяются по всему дому. Как-то раз я нашел в холодильнике кусок черного с белым гранита. Дени таскает домой осколки базальта, его руки в е ч н о и с п а ч к а н ы красным о т о к с и д а железа. Он таскает домой булыжники, завернутые в розовое детское одеяльце, и гладкую речную гальку. и искрящиеся слюдой кварциты. Он подбирает их по всему городу и привозит домой на автобусе. Эти камни — приемные дети Денни. Уже набирается целое поколение. Денни таскает домой песчаник и известняк, полное одеяльце камней каждый вечер. В о дворе он их моет под шлангом, складирует их за диваном в гостиной. Раскладывает по углам в кухне. Каждый вечер я прихожу домой после тяжелого трудового дня в XVIII веке, и на разделочном столике рядом с раковиной на кухне лежит большой кусок лавы, а в холодильнике на второй сверху полке серый булыжник. Слушай, друг, говорю я Денни, там в холодильнике какой-то камень. Дэнни вынимает из посудомоечной машины теплые чистые камни и вытирает их кухонным полотенцем. Он говорит: "Ты же сказал, что это моя полка". А он говорит: "И это не просто какой-то камень, это гранит". Но почему в холодильнике? говорю. И Дэнни говорит: "Потому что в духовке уже нет места". Духовка полна камней, холодильник полон. Кухонные шкафчики уже не выдерживают тяжести и срываются со стен. Изначально предполагалось, что это будет один камень за вечер, но Дэн н и увлекающаяся н а т у р а Теперь он приносит домой не меньше шести камней за вечер, просто чтобы поддержать свою привычку. Каждый вечер у нас на кухне жужжит посудомоечная машина. А стойка у раковины заслана лучшими мамиными банными полотенцами, на которых сушатся камни: круглые серые камни, квадратные черные камни, коричневые камни неправильной формы в желтых прожилках, травертины, песчаник. Каждый вечер Дени закладывает в посудомоечную машину новую порцию камней. А вчерашние камни, чистые и сухие, сбрасывает в подвал. Сначала камни покрыли весь пол в подвале, потом поднялись до нижней ступеньки лестницы, потом уже до середины лестницы. Теперь, если открыть дверь в подвал, камни посыплются прямо в кухню. В общем, теперь у меня нет подвала. Слушай, друг. Скоро здесь вообще места не будет от этих камней, говорю я. Иногда у меня возникает такое чувство, что мы живем в нижней части песочных часов, и наше время как будто уходит. Скоро его не останется вовсе. Нас засыплет песком, похоронит заживо. д э н и весь грязный, оборванный. Сюртук порван подмышками, галстук висит как тряпка. Стоит на автобусной остановке, прижимая к груди розовый сверток. Когда руки затекают, он легонько подбрасывает сверток. Потом подходит автобус, и Дэни заходит туда со своим ребенком, х л ю п а я носом, с грязью, размазанной по щекам. За завтраком я говорю: "Слушай, друг". Ты вроде бы собирался по одному камню в день, и Дэнни говорит, а я так и делаю по одному. И я говорю, ты законченный наркоман. Я говорю, не ври. Я знаю, что ты таскаешь как минимум по десять в день. Дэнни кладет камень в аптечку в ванной и говорит, ну ладно, я слегка опережаю график. Я говорю, что в стойке в туалете тоже полно камней. Я говорю, если это камни, это еще не значит, что с ними надо обращаться посвински. Дэнни, с его в е ч н о сопливым носом, с его бритой н а л о с о черепушкой, с его розовым одеяльцем, промокшим под дождем, стоит на автобусной остановке, стоит и кашляет, перекладывает свой сверток из руки в руку. Наклоняется над одеяльцем и поправляет розовый атласный краешек. Со стороны это смотрится так, словно заботливый папа защищает ребенка от ветра. На самом же деле это все для того, чтобы никто не заметил, что там у него никакой не ребеночек, а вулканический туф. Дождь тонкой струйкой стекает по т р е у г о л к е ему за шиворот. Острые камни рвут подкладку карманов. Под всем этим весом в одежде, пропитанной потом, Дэни совсем похудел и продолжает худеть. Когда-нибудь он точно нарвется с этим своим одеяльцем. Кто-нибудь из соседей непременно заявит на него в полицию за жестокое или преступно небрежное обращение с грудным ребенком. У людей просто зуд в одном месте, какое-то болезненное стремление лишить родительских прав недостойных. с их точки зрения родителей на ребенка отправить в приют я это знаю не понаслышке каждый вечер я возвращаюсь домой после очередного спектакля по задыхательству до смерти и каждый вечер Дени встречает меня с новым камнем кварц агат мрамор полевой шпат о б с и д и а н а р г и л и т Каждый вечер я возвращаюсь домой после очередного творения героев из никого, и каждый вечер меня встречает в е с е л а е бульканье посудомоечной машины. Я прихожу домой и сажусь разбирать почту, пишу благодарственные открытки, подсчитываю сегодняшние поступления. Камень лежит у меня на стуле, весь стол завален камнями. Еще в первый день я сказал Дени, у меня в комнате никаких камней. Складируй свои каменюки где хочешь, в коридоре, в шкафах, но только не в моей комнате. Теперь я ему говорю, складируй их где угодно, только не у меня на кровати. Но ты же никогда не спишь на этой стороне, говорит Дени. Я говорю, это не важно, сплю я там или нет. Важно, чтобы у меня в постели не было никаких камней. Я возвращаюсь домой после двухчасового сеанса групповой терапии с Нико, Лизой или Таней и нахожу камни в микроволновке, нахожу камни в сушке, в стиральной машине. Иногда Дени приходит домой только в четвертом часу утра, иногда он находит такие здоровенные камни, что ему приходится их катить по земле. Он складирует их в ванной, в подвале, в маминой комнате. Этим он и занимается целыми днями. Собирает камни. В последний день Дэни н в Дансборо, в день, когда его выгнали из колонии, достопочтенный лорд губернатор встал на пороге здания таможни и зачитал приговор по маленькой книжечке в кожанном переплете. Книжка была размером с ладонь. но зато с золотым обрезом и в переплете из черной кожи и с тремя лентами, прикрепленными к к о р е ш к у черной, зеленой и красной. Как дым растворяется в чистом воздухе, пусть недостойный исчезнет из жизни достойных, и как воск плавится в огне, читал он, пусть безбожник уничтожится пред ликом Господа. Дэн н и п р и д в и н у л с я ближе и шепнул мне на ухо: «Этот фрагмент насчет дыма и воска. По-моему, это он про меня». Ровно в час дня достопочтенный Чарли, лорд губернатор колонии, собрал нас всех на г о р о д с к о й площади, открыл свою книжечку в кожаном переплете и зачитал приговор. Холодный ветер сносил дым и з т р у п в сторону. Пришли молочницы. И сапожники, кузнец. Их одежда и волосы, их дыхание и парики все провоняло г э ш е м все провоняло марихуаной. Красные глаза, остекленевшие взгляды. Хозяйка л э н с о н и госпожа Плейн тихо плакали, утирая глаза краешками передников, но лишь потому, что это входило в их обязанности по договору. Группа мужчин с мушкетами наготове ждали только приказа лорда губернатора, чтобы вывести Дэни в дикие прерии на автостоянку. Флаг колонии на крыше здания таможни был приспущен до середины мачты. Туристы внимательно наблюдали за происходящим сквозь объективы видеокамер. Слизывали с пальцев остатки сахарной ваты, ели попкорн из картонных коробочек. А у вечные цыплята м у т а н т ы вертелись у них под ногами, подбирая крошки. Может быть, вместо того, чтобы меня прогонять, выкрикнул Денни, меня лучше забить камнями. Я имею в виду, чтобы это был хороший прощальный подарок, камни. Все наши обдолбанные колонисты подскочили на месте, когда Денни сказал забить камнями. Они посмотрели на лорда губернатора, потом уставились на свои ботинки. И тревожный румянец у них на щеках побледнел еще очень не скоро. И мы придаём его т е л о земле, дабы гнило оно в разложении и порче. Теперь достопочтенному Чарли приходилось кричать, потому что рев реактивного лайнера, заходящего на посадку в аэропорт неподалеку, заглушил его речь. Вооруженные стражники сопроводили Дэни н к выходу из колонии д а н с б о р а Они провели его через стоянку к автобусной остановке на окраине двадцать первого века. Слушай, дружище, кричу я ему от ворот колонии. Теперь, когда ты уже умер и у тебя столько свободного времени, чего будешь делать? Вопрос в том, чего я не буду делать, отвечает мне Дэни. Я точно не буду давать волю подавленным импульсам. Это значит, что вместо того, чтобы дрочить, он будет собирать камни. Занятый, вечно голодный, усталый и бедный. У него просто уже не останется сил н а б е г а т ню по бабам. В тот же вечер Дэнни явился ко мне домой с камнем в руках и в компании Копа. Он стоит на пороге и вытирает нос рукавом. И к о б говорит: «Простите, вы знаете этого человека?» Он говорит: «Виктор, Виктор Манчини». Привет, Виктор. Как она? В смысле, как жизнь? Он слегка приподнимает руку, выставив ее ладонью вперед. Должно быть, он ждет, чтобы я хлопнул его по ладони. Мне приходится чуть подпрыгнуть, потому что он очень высокий. Но я все равно промахиваюсь и не попадаю. Я говорю: "Да, это Дени, все в порядке, он здесь живет". И Коп говорит, обращаясь к Дени: "Нет, н у ты посмотри, я спас человеку жизнь, а он меня даже не помнит". Но, «Ну, разумеется, да, говорю. Я тогда едва не задохнулся до смерти. И Коп говорит: "Ты помнишь". Ага, говорю, большое спасибо, что доставили Дэни домой в целости и сохранности. Я затаскиваю Дэни внутрь и пытаюсь закрыть дверь. И к о б говорит: "Теперь у тебя все нормально, Виктор, тебе ничего не нужно". Я иду в гостиную и пишу на бумажке имя. Потом вручаю листок полицейскому и говорю: "Можно устроить этому дядечке кучу приятностей, чтобы жизнь мёдом не казалась". На бумажке написано имя достопочтенного Чарли, лорда губернатора. Чего бы Иисус никогда не сделал. Коп улыбается и говорит: «Посмотрим, что можно сделать». И я захлопываю дверь у него перед носом. Дэнни кладет камень на пол и просит в займы пару баксов. Ну, если можно. Там на складе строительных материалов он видел кусок тесуного гранита, отличный строительный камень с хорошим пределом прочности, дорогущий ужасно. Но Дени считает, что сможет купить его баксов за десять. Камень – это камень, глубоко м ы с л е н о и й з р е к а е т он. Но если камень квадратный, то это благословение. Гостиная смотрится так, словно там прошла лавина. Сначала камни покрыли весь пол, потом добрались до низа дивана, потом завалили журнальные столики, так что остались торчать только лампы, камни, камни повсюду, серые, синие, черные и коричневые, гранит и песчаник. Есть комнаты, где камней до потолка. Я спрашиваю у Дени, что он собрался строить, и он говорит: "Выда мне десять баксов и можешь мне помогать". Я говорю: "Зачем тебе столько камней? Дело не в том, чтобы что-то строить", говорит Дени. "Важен не результат, а процесс". Но ведь для чего-то ты их собираешь? И Дени говорит: "Я пока сам не знаю. Буду знать, когда наберется достаточно". А достаточно? Это сколько? Я не знаю, дружище, говорит Дэнни. Я просто хочу, чтобы жизнь не проходила впустую, как проходит вся наша жизнь, как она испаряется на диване перед телевизором, говорит Дэнни. Он говорит, ему хочется, чтобы каждый день его жизни был чем-то отмечен, хотя бы камнем. Камень — это что-то реальное, ощутимое. Такой маленький памятник каждому проходящему дню, каждому дню, когда он недрачил свой член совершенно б е с ц е л ь н о Надгробные камни — не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум. Может быть, так моя жизнь во что-то и сложится, — говорит Дэнни, во что-то, что не исчезнет вместе со мной. Я говорю, что надо придумать двенадцатиступенчатый курс по реабилитации маньяков, завернутых на камнях. И Дэнни говорит, как будто это поможет. Он говорит, ты с а м т о когда в последний раз в с п о м и н а л о с в о е й ч е т в е р т о й с т у п е н и